Говорит, а у самого еще зубки во рту один, на другой колотится. Иронически вы человек. ну -с, до свидания-с. По-моему, так прощайте. Как бог приведется, как бог приведется, пробормотал Порфирий с как-то улыбкой. Проходя канцелярию, Раскольников заметил, что многие на него пристально посмотрели.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 — На похороны-с. Да, беше на похороны. — да, свое, берегите, здоровье А я уж и не знаю, чего вам пожелать со своей стороны, — подхватил Раскольников, уже начавший спускаться с лестницы. Но вдруг опять оборачиваясь к Порфирию, пожелал бы больших успехов. Э, — Да ведь видите, какая должность комическая. — Почему же комическая-с?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 Врешь, деск, не ты убийца, не мог ты им быть, не свои ты слова говоришь. Но так как же после этого должность не комическая? ха <с> ха <approves> такие заметили, что я сказал сейчас Николаю, что он не свои слова говорит. Как не заметить? Остроумно, остроумность все это замечаете. Настоящий игривый умс и самую эту комическую струну, и зацепите. <свят> Это ведь у Гоголя из писателей, говорят, эта черта была высшей-то степени. Да, у Гоголя, да, с у До да приятнейшего свидания, с. Да До приятнейшего свидания. Раскольников прошел прямо домой.